издательство эксмо сухбат о флатуне приют для бездомных кактусов русский музей дверь была открыта в коридоре свалка наметанным глазом он оглядел ее рожок для обуви повертел в руках в кресле сидела яло и тыкала в мобильник бедра обмотаны шарфом привет он оглядел комнату понял что все еще держит рожок положил его яло подняла глаза а сережа она тоже называла его сережей чай будешь она пошла на кухню он продолжал разглядывать комнату сервис на месте потрогал обожор над головой Запахло пылью. В кухне засопел чайник. Яла стояла у плиты и грела ладонь над паром. Стала поправлять шарф на бедрах. «Как дела?» — спросила, глядя на чайник. Чайник уже пускал молочный пар. «Дела у прокурора». «Слей это», — сунула ему чайник со старой заваркой. «Снова коридор, горы обуви». Носик чайника слегка отбит, но это не трагедия. Тоже пригодится. Ощупал стену в поисках выключателя. Вспомнил, как приносил сюда стульчик, снимал тапки и вставал, чтобы дотянуться. Снимать тапочки его приучила баболя. Зажглась лампочка в самодельном абажоре. Он помнил, как баболя его делала, а он стоял возле стола. Внутри ванной тоже было как раньше. Сидушка с натянутым на нее вязанием. Щетки с окаменелыми комочками пасты. Узнал свою, маленькую. Яла курила на балкончике. Отложила сигарету, заварила ему чай. «Как она?» — спросил, грея ладонь о чашку. «Сейчас увидишь». Он поднес чашку к лицу и погрел ею губы. В квартире холоднее, чем на улице. «Пойду скажу, что ты пришел». Яла поднялась. Пока он ходил, она причесалась, исчез шарф. Ей где-то двадцать три. Как и его второй жене, теперь уже бывшей. Она не спит. Шесть просыпается. Яла зевнула. А потом у нас утренняя процедура. Думал, еще спит. Говорю, в шесть, а иногда в пять. Плохо слышать стало. А что с отъездом? Что с отъездом? Пока жива, какой отъезд? На днях что заявила? Пока не свозите в Ленинград, не помру. Буду вас мучить. Налить еще. Он пододвинул чашку. Я говорю ей, яла подняла чайник. Куда тебя такую вести? В какой Ленинград? А кровать? Что кровать? «На месте, блин, куда ей деться?» «Внуча!» — донеслось из спальни. «Чего? Ну чего тебе?» Голос баболи был тем же, без перемен. «Внученька!» Не слышит, блин, тетеря. Яла плюхнула чайник, крышка покатилась, он успел поймать. Баболя была его няней. Баба Оля, если правильно. Но все ее называли баболей. И он ее так называл. Родители весь день работали. Родственников в этом городе, куда их прислали по распределению, у них не было. С садом тоже не получилось. Больше болел, чем ходил туда. И ничего не мог там есть. Родители не знали, что с ним делать. И отдали баболя. Ему было два года. Он еще не говорил. «Сережа Дин?» – переспросила бабуля-мать. «Будет, Сережа?» Бабуля жила с внучкой, высокой, еще и туфли на каблуке. Внучка только окончила школу, уехала в Ташкент поступать в пединститут. Поэтому бабуля была одна. Внучка пару раз приезжала, они закрывались в спальне, шептались. Иногда шепот переходил в крик. Кричала внучка. Баболя голоса не повышала. Держала питерскую марку. А у него с баболей все складывалось отлично. Он ел все, что она готовила. Она накрывала стол в гостиной. «Сервировала», — говорила она. Даже обычный суп они ели из сервиза. Хотя обычных супов у нее не бывало. Все с выдумкой. Не так, как в садике, не так, как дома. Не так, как в Ургенче у бабушек и дедушек, куда его возили два раза. Оба раза в Ургенче он болел, перепугав своих родных бабушек. А у Баболя даже не пытался заболеть. На выходные он бывал дома с родителями. Смотрел телевизор или гулял сам во дворе. Родители между собой говорили по-узбекски, а с ним по-русски. Ему делалось скучно, и он шел к баболе в выходные тоже. Стучал в дверь условным стуком. «Иду, иду!» — слышалось изнутри. И звук каблуков. Бабуля дома ходила в той же парадной обуви, что и на улице. Тапок не признавала. Только когда ноги распухли, перешла на тапки, нарядные, с меховыми помпонами. Он пару раз тайно терся о них щекой. Телевизора у бабули не было. Она сама была живой телевизор. Читала ему книжки, напевала песни, много рассказывала. О своей жизни, о Ленинграде, о войне. Иногда вытягивала, он помогал, из шкафа толстую книгу. Р, у, ру, рус», читал он по буквам. «Русский музей», читал позже, уже научившись. В этом русском музее до войны работала баболя. В книге, правда, про бабулю ничего не было, ни ее портрета, ни фотографии. Но бабуля на эту несправедливость не обращала внимания. Они садились в кресло, то самое, в котором, когда пришел, сидел Яло, и перелистывали тяжелые гладкие страницы. Но самой его любимой вещью у бабули был не альбом, и даже не чашечка с надписью «Ленинград», из которой он пил бабулин чай с медом. Самой любимой вещью была кровать. Это была настоящая царская кровать. Большая, в полкомнаты. Сейчас, зайдя к баболе, он вначале видит ее, огромную царскую кровать. Кровать была цела. Все завитушки, маленькие колонны, инкрустации. Все играло и поблескивало в полоски света, падавшего сквозь прикрытые шторы. Бабуля, маленькая, сухая, почти терялась во всем этом. Она подняла к нему свою маленькую руку. «Сережа, как вы повзрослели!» Это она говорила ему всегда, когда он приходил. И всегда обращалась на «вы». Он взял ее ладонь и поцеловал. Другой рукой сжал ребро кровати. Там, где из дерева был вырезан лев в детстве он думал что эту кровать бабуля привезла из сказочного ленинграда может даже прилетела на ней как на ковре самолете захватила ее из своего русского музея вместе с сервизом и тяжелыми серебряными вилками и ножами которыми она учила его пользоваться потом он узнал что все было не так узнал кстати от яла дочки той самой красавицы на каблуках так и не окончивший пединститут. Вместо диплома об окончании та вернулась с крошечной Яло на руках и уехала одна обратно устраивать личную жизнь. Он уже стал ходить в школу и реже бывать у баболя. А Яло тогда еще звали Олей в честь прабабушки. Она и сейчас была по паспорту Ольгой. Яло Олей наоборот. Стала называть себя, посмотрев в детстве королевство кривых зеркал. Чтобы отличаться от баболя, на которую и правда не была ничем похожа. Ни характером, ни манерами, ни внешностью. Баболя, особенно в молодости, была похожа на классическую статую. А яла на матрешку. Щекастая, большеротая, но с картошечкой. Яла с детства отказывалась пользоваться ножом и вилкой, не любила альбомы с репродукциями и Баболина рассказа о Ленинграде и его пригородах. Но когда Баболя слегла, Яла как-то ухаживала за ней. Старалась не повышать голос, выносила горшок, делала как умела уколы. Только когда Яла надумала перебираться в Москву, начала интересоваться, сколько Баболи еще собирается прожить, И не пора ли подумать о вечном. Тащить ее с собой в Москву в планы Яла не входила. Да и не выдержит. Не транспортабельно. То, что Баболя жила до войны в Питере, было правдой. Но была из простой семьи, а в Русском музее работала вначале уборщицей, а потом кассиром повышение до кассира произошло благодаря первому бабулиному мужу известному искусствоведу он маленький сутулый итальянец умел ценить красоту во всех ее проявлениях они сошлись он стал энергично приобщать ее к прекрасному их семейная жизнь была наполнена его лекциями и разговорами на возвышенные темы в тридцать восьмом его расстреляли ее однако не тронули Она продолжала жить в его маленькой квартире на мойке, сохраняя в ней музейную чистоту и благолепие. В начале блокады ей пришлось эвакуироваться, в дом попал снаряд. Вывозить было нечего, обстановка погибла в огне. С одним беженским чемоданом Баболя оказалась здесь, без работы, без мужчины и без утонченной жизни, к которой привыкла. Работа скоро нашлась, бухгалтером в строй управления. Появились и ухажёры из неразобранных на фронт мужчин. Тонкую красоту баболи умели оценить не только искусствоведы. Труднее всего было с налаживанием культурной жизни. Еще в Ташкенте можно было найти соответствующую себе среду, но в этом городке, куда ее забросила война, царело обычное провинциальное варварство – Вскоре к баболе посватался один местный начальник из евреев, бывший к тому же известным мастером-краснодеревчиком. Как сочетал он свою должность с вырезанием замечательных стульев, сундуков и шкатулок, неизвестно. Такие люди тогда еще водились. Баболе засветила сытная и относительно культурная жизнь. Но она выставила условия. Семен Маркович должен был изготовить ей к свадьбе особую королевскую кровать. И Семен Маркович с энтузиазмом принялся за дело. Набрал в библиотеки книжек по искусству, обсуждал с баболей первые эскизы. Баболя требовала убрать мещанских амуров, а ножки сделать в виде львиных лап. Кровать создавалась долго, как и положено шедевру. Была завершена только в 44-м. Тогда же они оформили свои отношения. Жили небогато, но копейка в доме водилась. Сбережение баболя тратила на изысканные вещи. Родилась дочь. В семейных заботах пролетали годы. На царской постели спала одна баболя, а Семен Маркович в углу на раскладушке. На собственном шедевре ему как-то не спалось. В 58-м... Собрались ехать в Ленинград. Баболя волновалась перед встречей с городом своей молодости. Но поездка не состоялась. Умер Семен Маркович. Баболя тихо билась головой о спинку кровати. По мордам львов и грифонов текли ее слезы. В Ленинград больше и суеверия не собиралась, хотя мучительно скучала. В счастливых снах ей снились русский музей, ведро с тряпкой и исчезнувшая молодость. Выйдя на пенсию, баболя стала сидеть за скромную плату с детьми, которых ей подбрасывали соседи и знакомые. Ненавязчиво обучала их манерам, правильной речи и любви ко всему прекрасному. И рассказывала им о Ленинграде, о белых ночах, мостах, адмиралтийской игле и прочих чудесах культуры. Он, ставший с ее легкой руки Сережей, был уже в последнем эшелоне ее воспитанников. Он помнил, как к ней приходили взрослые люди, приносили цветы и целовали ей руку. В девяностые почти все они разъехались, многие выбрали Ленинград, ставший уже Питером. А он остался. Пару раз не слишком удачно женился, занимался бизнесом, кафе, пельменное, еще кафе. Была квартирка в центре, был старый колониальный постройки дом. Машина, само собой. Художник, делавший второе его кафе, тоже баболинский кадр и тоже потом дернул, предложил оформить интерьер в стиле ретро. Натащили старых столов, стульев, приволокли комод, развесили старые фотографии, картины. Что-то стал кучки, что-то купили у знакомых. Один стул работы Семёна Марковича пожертвовала баболя. Оглядев результат, он понял, что это как раз то, чего душе не хватало. В нем проснулся коллекционер. Он начал жадно собирать исчезнувшую обстановку. Громоздкие люстры, половики, тарелки, целые и с тонкой, как волос, трещинкой. Вышедшие сто лет назад из моды платья и пиджаки на ватине. Затвердевшие детские соски, ромашки и фотопортреты со следами неумелой ретуши. Все это он хранил в доме, который все больше напоминал музей. Он так и назвал его про себя – «Русский музей». Основные его экспонаты были задешево куплены или получены в подарок у уезжавших русских. Со временем, когда они все уедут, а оставшиеся растворятся среди местных, он откроет частный музей. В него будут приходить люди и удивляться. Это было второй причиной его заездов раз в полгода к Баболе. Он собирался приобрести всю ее обстановку, от чайного сервиза до тапок с помпонами. Но главное — кровать. Кровать, на которой он пару раз в детстве тайно лежал. Детей Баболя на нее не пускала. Он просидел у Баболи час. Длинное солнечное пятно ползло по кровати, освещая все новые красоты. Весь час бабуля говорила о Ленинграде и о своем решении повидать его перед смертью. Ее повезут в кресле каталки, она так решила. Уже выработала маршрут, она хочет, чтобы он его послушал. Ее провезут по Невскому, потом завернут к Екатерининскому каналу. Да, он теперь имени Грибоедова. Вода там точно зеркало, и очень забавные чайки. Их можно покормить хлебом, она кормила их раньше, и еще голубей. Голубей ели в блокаду. Она рассказывала ему про блокаду. А потом надо повернуть направо, там уже музей, ее вотчина. Там мраморная лестница, которую так легко и приятно было мыть. Там картины, там великий брюлов. А после этого можно уже умереть, правда, Сереженька? — А что, ее совсем нельзя сводить в Питер? — спросил он Ялу, уже обуваясь в коридоре. — Я бы помог. Деньгами. Туфли никак не надевались. Рожок остался где-то в комнате. — Да ее, блин, вообще с кровати трогать нельзя, — скривилась Яла. — В больницу даже не берут с ее диагнозом. Он резко притянул к себе яла. Она освободилась, поправила волосы. Не надо. Не сейчас. Он не стал спрашивать, когда. Попрощался, завязал шнурки и вышел. С яла они уже договорились насчет обстановки. Вскоре после этого Баболя позвала ее к себе в комнату. Лил дождь. Кровать казалась темной. «Я умираю», — тихо объявила бабуля. Яла подошла, села на край кровати. «А как же Ленинград?» — спросила, помолчав. «Так вы же меня уже свозили». Бабуля погладила ей руку. «Все, повидала его. Теперь можно и...» Яла быстро вышла на кухню, поискала сигарету. Позвонила оставшимся бабулиным воспитанникам, Бросила сообщение на одноклассники. Еще раз позвонила Сережа, но он не отзывался. Швырнула окурок в ведро, обмоталась шарфом и пошла к Баболя. А Сережа Дин, он же Сережа, шел в это время вдоль канала Грибоедова. Легкие снежинки летели навстречу и гасли на его лице. Внизу бесшумно качался канал Вода еще не успела схватиться льдом. Покрикивали чайки, и он улыбался их крику. Он прилетел сюда через три дня после заезда к Баболе. Выходя от Баболе, получил приглашение. Один из друзей, тот самый художник, звал его на свадьбу. В Питере, как-то получилось, он еще не бывал. В Пулково его встречали, повезли через город». Город придавил его своей красотой. До свадьбы оставалось несколько пустых дней. Он гулял по центру и благодаря баболиным рассказам отлично ориентировался. Успел познакомиться с девушкой. «Нет, пока ничего серьезного. Посидели в кафе, поговорили. Договорились о встрече. Она пришла. Теперь она шла рядом с ним». Дома, покачиваясь, плыли вдоль ее лица. Он слегка оттопырил руку в локте, как его учила баболя, и почувствовал, как в возникший проем легко проникла женская ладонь в перчатке. Сообщения он эти пару дней не проверял и не отвечал на звонки. Подождут. О том, что баболя не стало, узнал только на свадьбе. Там пришло еще несколько баболинских, помянули, сбившись в кружок. Стали скидываться на памятник. Он вышел и стал звонить Яла. Объяснил ситуацию, извинился. Сказал, что привезет денег. Поинтересовался насчет обстановки. Все на месте. Яла зевнула, там была уже ночь. Приезжай скорее. Яла не стала говорить ему насчет кровати. Приедет, узнает. Кровати уже не было. Когда на похоронах ее потребовалось немного сдвинуть, она рассыпалась. Пришедших было много. Многие еще помнили бабулю. Каждый унес с собой на память по фрагменту развалившейся кровати. Яла обнаружила это не сразу, а обнаружив, махнула рукой. Эту кровать она ненавидела.